В процессе обучения мы должны быть сосредоточены еще по одной очень важной причине – ради знаний. Усвоение чего-то нового всегда опирается на то, что нам уже известно, и все, что мы хотим изучить, основывается на том, что было выучено ранее. Итак, сейчас мы с вами заглянем за пределы работы кратковременной памяти, чтобы получше разобраться в том, как долговременная память – влияет на формирование наших навыков и знаний. Приблизительно раз в несколько месяцев случается так, что, сидя за своим рабочим компьютером, я пытаюсь постичь какое-нибудь техническое ноу-хау. Например, у меня не получается распечатать документы или найти внешний жесткий диск в офисной сети. Я уже перезагрузил компьютер и, возможно, посмотрел видео или три на YouTube. Бесполезно. В конце концов, Я зову кого-нибудь из техподдержки. Чаще всего это бывает сотрудник по имени Гор Испайн, который показывает мне определённые команды или объясняет, как настроить программное обеспечение, чтобы все наконец заработало. Обучая меня, Пейн использует базовую форму преподавания персональный инструктаж. Вряд ли нам удастся игнорировать огромное количество данных в поддержку этой практики. Несколько десятилетий назад Психолог Бенджамин Блум заявил, что личное наставничество в два раза эффективнее любых других форм обучения. В одном из правительственных отчетов оно было названо наиболее эффективной формой обучения из всех существующих. Будь то техподдержка, уроки французского или маркетинговые стратегии, общение преподавателя с учеником один на один – это действительно один из самых действенных способов чему-либо научиться. Со временем многие организации осознали эффективность такого подхода. Так, например, некоторые компьютерные фирмы сейчас предлагают персональные технические услуги. А в ряде первоклассных отелей вы сможете найти персональных консьержей, которые предлагают своего рода инструктаж для приезжих. Проблема, естественно, в том, что такого рода обучение дорого. Оно требует большого количества человеческих ресурсов. Поэтому такие компьютерные фирмы, как, к примеру, Apple, стараются тратить на проведение быстрой диагностики не более пяти минут, а в большинстве бюджетных отелей нет службы консьержей. Но есть еще кое-что, что следует принять во внимание и что объясняет, почему персональное наставничество столь эффективно. Некоторые из причин вполне очевидны. При личном общении люди получают максимум обратной связи. Таким образом, преподавателям проще мотивировать учеников, зная, что имеет значение для каждого из них. Кроме того, наставник может скорректировать процесс в зависимости от уровня знаний ученика, благодаря чему обеспечивается высокая степень сосредоточенности. Пейн, технический сотрудник из моего офиса, в курсе, что я знаю и чего не знаю. Когда мы разговариваем, он вначале спрашивает, в чем моя проблема, а потом, что я сделал, чтобы решить ее. Я уже обновил программу, знаком ли я с необходимым программным обеспечением, впервые ли возникла проблема. Это типично для персонального наставничества. Если во время урока учитель замечает, что ученик не смог разобраться, к примеру, в дробях, он остановится и объяснит все еще раз. «Не знаете ничего о дрожжах, но хотите испечь хлеб?» Инструктор расскажет все в подробностях. «Приехали в незнакомый город и не знаете языка?» «Консьерж научит вас, как сказать спасибо». Итак, наставничество работает, потому что оно базируется на том, что нам известно. Преподаватель адаптирует новую информацию к тому, что мы уже усвоили. В предисловии я описывал эту идею как эффект знания. Суть его в том, что очень сложно изучить что-то, если вы совсем ничего об этом не знаете. Это верно для любой области знаний и умений. Математики, живописи, резьбы по дереву. Не может быть обучения без определенных базовых знаний. Когнитивный психолог Дэн Уиллингем утверждает, что факты и цифры – это первый шаг к более богатым формам мышления, и чтобы разобраться в чем-либо, нам требуются начальные знания. В качестве примера возьмем фразу «Haben sie heute gefrustucht?» «Вы сегодня позавтракали?» «Если вы не знаете немецкого, она не имеет для вас никакого смысла». Или такое предложение. «Представлен припой» из улучшенного дисперсионно-упрочненного свинцово-оловянного сплава, в котором рассеяно до 5% мелких частиц. Его практически невозможно понять, если вы не знакомы с материаловедением. Знание – главный строительный материал учения. Это кирпичи и цемент, из которых складывается понимание, фактор, который лучше многих других позволяет предсказать результат учения. Примеров – иллюстрирующих эту идею множество. Умение делить в столбик помогает осваивать алгебру. знание о строительстве способствует пониманию архитектуры. Если вам известны основные факты о гражданской войне в США, вы лучше поймете, почему Юг пытался отделиться Все дело в том, что для хранения полученного опыта в долговременной памяти наш мозг создает ментальные шаблоны. Точнее, он присоединяет новую информацию к существующей, используя старые знания, чтобы помочь нам найти смысл в новых. После того, как информация поступила в кратковременную память, она переходит в долговременную, где и остается, занимая свое место в более широком контексте понимания. Эта особенность нашего разума может помочь нам в учебе. Допустим, вы хотите запомнить число 1945. Один из способов – связать его с годом окончания Второй мировой войны. Число 1945 добавится к определенной информации, уже хранящейся в вашей долговременной памяти. Еще пример. Имена дочерей моего босса – Кьера, биатрис и Пенни. Мне будет проще запомнить их, если я свяжу их с чем-то хорошо для меня известным. Присоединю к какой-то группе данных из долговременной памяти, В данном случае я могу подумать о баскетбольных командах «Никс», «Боллс» и «Пистонс» и запомнить имена по первым буквам этих команд. Или возьмем классический мнемонический прием для запоминания порядка планет в Солнечной системе. Мама варит земляничный морс, а юный сын уже не плачет. Меркурий, Венера, Земля и так далее. Мнемоника – очень эффективна как инструмент обучения именно благодаря природе долговременной памяти. Она присоединяет новые знания к старым, даже если это просто фраза про маму и сына. Однако это еще не все, что касается знаний и долговременной памяти. Оказывается, факты – это не просто некая форма интеллектуального топлива для наших мыслящих моторов. Уиллингем предполагает, что участки мозга Ответственные за знания и размышления тесно переплетены. Содержание и сознание поддерживают друг друга внутри наших нейронных структур. «Память – это осадок мысли», – говорит Уиллингем. Говорят «деньги к деньгам», но получается, что также можно сказать «знания к знаниям». Если у нас имеется определенный набор знаний, их гораздо легче дополнить новыми. Иными словами, Если вы хотите больше узнать о статистике, главное, что вам нужно знать, это статистика. Если вы хотите усовершенствовать свой испанский, желательно, чтобы вы им уже владели. Столь же верно и обратное. Если вы вообще не знаете испанского, начните с изучения АЗОВ. Например, с часто используемых слов, таких как «омбре» и «куарто». Если вы начинаете учиться играть на гитаре, Запомните сперва основные аккорды. Для каждого отдельного человека учение должно начинаться с четкого понимания того, какими базовыми знаниями ему следует обладать, чтобы далее совершенствоваться в выбранной области. Иногда это очевидно. Нелегко научиться прыжкам в воду, если вы не умеете плавать. Но в большинстве случаев определить необходимую базу бывает сложнее. Поэтому спросите себя, какими навыками я хочу овладеть? Есть ли в данной области некие базовые понятия, с которыми я в первую очередь должен познакомиться? В этом смысле знание действительно сила. Понимание фактов позволяет более эффективно овладеть мастерством. Хороший пример – скорочтение. Доказательств того, что этот метод действительно работает, крайне мало. Очень немногие специалисты в него верят. Но в любом случае результат оказывается гораздо лучше, если у вас есть некоторое представление о том, что вы читаете. Если вы понимаете, о чем идет речь, то сможете усвоить информацию из текста с гораздо большей скоростью. Так что содержание не просто правит всем. Содержание – это и есть учение. Думая об учебе, Мы часто представляем себе нечто статичное, овладели навыком и все. Но природа учения, обретение мастерства динамична. Чтобы стать в чем-то специалистом, нужно постоянно выходить за рамки своих навыков. Говоря коротко, в учении нет зоны комфорта. Во время моего первого визита в Винсдор-Хиллз, балтиморскую школу, включившуюся в программу «Успех для всех», Мы с исследователем Бобом Слэйвином зашли в класс, где ученики распределялись по группам в зависимости от их успехов. Мое внимание тут же привлек мальчик по имени насир Этот коренастый пятиклассник в форменной школьной толстовке учился вместе со второклассниками, многие из которых едва доставали ему до груди. Он казался великаном среди малышей. Большую часть утра... Насир просидел на заднем ряду, примостившись на маленьком стульчике. Несмотря на разницу в росте и возрасте, он проходил тот же материал, что и другие дети. Учитель разбирал с ними фонетические правила произношения сочетания букв Йор. Позже Насир подсел к другому мальчику, и они стали вместе писать слово Фёр на маленькой белой доске. Принцип объединения школьников в учебной группы, который используется в программе Успех для всех позволяет сделать обучение более адресным. Он был изобретен еще в 1950-х годах. Объединяя учеников не по возрасту или соответствию формальному классу, а по реальному уровню знаний и достигнутым успехам, учитель может давать каждому более целенаправленные инструкции. Подобный персонализированный подход очень помогает в обучении таких ребят, как Насир. В школах программы «Успех для всех» Перегруппировки происходят каждое утро. Ровно в 9 часов все ученики начальных классов расходятся по разным учебным кабинетам, в зависимости от того, насколько хорошо они умеют читать. насир перешел из кабинета, где обучались пятиклассники, туда, где учатся преимущественно второклассники, чтобы получить инструкции, более подходящие для его уровня. Затем, после 90 минут чтения, он получил возможность вернуться обратно. У перегруппировки есть свои проблемы. Ученики постарше часто стыдятся идти в один класс с малышами. Но при всем при том, подход работает и оправдывает себя. Учитывая проблемы Нассира, очевидно, что он бы сильно плавал, если бы ходил на уроки английского вместе со своими сверстниками из пятого класса. Он слишком сильно отстал от них, чтобы работать на том же уровне, и в этом случае оказался бы просто потерян, с академической точки зрения. Перегруппировка основывается на одном из следствий эффекта знания. Чтобы мы могли усвоить новые знания и навыки, они должны быть нам, как говорится, по плечу. Иначе говоря, они не должны намного превосходить уже имеющийся у нас уровень. В противном случае мы только запутаемся и ничего не поймем. При этом они не должны быть и слишком простыми, Так мы не научимся вообще ничему. Следовательно, область изучения и освоения должна каждый раз немного выходить за пределы того, что мы уже знаем и умеем. Однажды я посетил психолога Джанет Мэтков в ее кабинете в Колумбийском университете, чтобы более подробно познакомиться с этой идеей. За многие годы Мэтков провела сотни исследований на студентах и пришла к выводу, что большинство из нас не под силу самостоятельно определить, чему нам следует учиться. Ее работы показывают, что, пытаясь овладеть чем-то новым, люди, как правило, нацеливаются либо на то, что им уже известно, либо на то, что для них слишком сложно. По мнению Мэтков, для эффективного обучения необходимо найти оптимальное окно возможностей. Иными словами, сосредоточиться на усвоении материала, который слегка превосходит наш нынешний уровень понимания. Представьте, к примеру, что вы хотите улучшить свои знания в области истории искусств. Большинство людей начали бы с обзора того, что им уже прекрасно известно. Рембрандт был голландским художником, Ван Гог принадлежал к постимпрессионистам, живопись зародилась десятки тысяч лет назад. Однако истинное обучение происходит, когда мы немного выходим за рамки того, что нам удобно делать. Чтобы учиться, следует активно тянуться к знаниям, и учение принесет максимум пользы тогда, когда мы будем стараться освоить самое легкое из того, чего пока не понимаем. Поэтому намного более эффективными вопросами для того, кто хочет изучить историю искусств, будут примерно такие. Кто такой Джакометти? В чем важность вклада Луизы Невельсон в искусство? Альберто Джакометти, 1901-1966. Швейцарский художник-модернист. Луиза Невельсон, 1899-1988. Американский скульптор-модернист. Родилась в Российской империи. Почему Дега считается первым художником-модернистом? По мнению Мэтков, окно учения все время движется. Это постоянно меняющаяся цель. Как только мы овладеваем одним навыком, пора переходить к следующему. Лучшие видеоигры построены как раз на этом принципе. Игрокам всегда даются задачи, слегка превосходящие их навыки. Каждый уровень чуть сложнее, чем предыдущий. И приманка мастерства, которое нужно постоянно совершенствовать, помогает людям сохранять сосредоточенность и оттачивать свои игровые навыки. У Нассира, по всей видимости, есть ощущение, что учеба ему по плечу. Через несколько месяцев после нашего с ним знакомства я снова приехал в ту школу и зашел в столовую. Я подсел за столик Нассиру и завел с ним беседу. Во многом он был типичным мальчишкой своего возраста. Он похвастался игровой приставкой Нинтендо, и рассказал кое-что о любимых видеоблогерах. Пожаловался на школьный обед. В тот день давали тефтели с коричневой подливой, которым Нассир так и не притронулся, вместо этого сживав два банана. Мы поговорили о семье и друзьях насира и о том, как он отпраздновал свой день рождения в итальянском ресторане. А потом он заметил, что учиться становится все труднее и к ученикам предъявляют все более высокие требования. «Нужно заниматься как следует», – сказал Насир. «В каком-то смысле в этом и есть суть. Чтобы выйти на новый уровень, нам всем нужно постоянно слегка завышать планку и работать чуть усерднее, чем раньше».